Самое первое ощущение: там было ужасно холодно, а еще темно, хоть глаз выколи. Только снизу в отверстие люка проникал столб поду стороннего света от скопившихся там призраков, но от этого свечения окружающая тьма кажется лишь непрогляднее. Короче говоря, мы слабо могли различать только бледные лица друг друга и больше ничего. К тому же здесь чувствовалось чье-то присутствие. Оно ощущалось совсем рядом и казалось было повсюду. Близость этого нечто давила на нас, мешало дышать, сковывала наши движения. Мы чувствовали себя так, словно внезапно оказались глубоко под водой, и она всё сильнее прижимает, сжимает нас, грозя размазать по дну. Первым взял себе в руки Локвуд. Я услышала, как он шелестит чем-то, Ройс в своём рюкзаке. Локвуд достал свой фонарь, щёлкнул выключателем и повернул регулятор мощности. Только теперь в тёплом свете фонаря мы наконец смогли увидеть, что нас окружает. Находились мы, естественно, на чердаке. Он напоминал пещеру: широкий внизу, уходя в высокий верх, он круто сужался к коньку крыши. Торцевые стенки чердака были сложены из кирпичей. Вдоль одного торца на крышу проходила встроенная в него кирпичная труба дымохода, а в другом торце виднелось одно высокое, но узкое окно. Высоко над нашими головами, теряясь в тенях, смутно виднелись балки, державшие на себе вес крыши. В одном углу валялось несколько разломанных ящиков из-под чая и больше ничего. Или почти ничего. Со стропил свисали большие, как гамаки, Паутнище паутины, серые, сешёлые, они напомнили мне навесы над прилавками, которые можно увидеть на арабском рынке. Вдоль нижних, касавшихся пола краёв крыши, скопились груды мусора. Было видно, что на чердаке давным-давно никто не бывал. Свисавшие из балок паутнище паутины слегка покачивались в потоках воздуха, потревоженных нашими движениями. Кое-где на паутине блестел иней. На их дыхание слетало с губ облачка меморзного пара. Мы продолжили неподвижно стоять на месте. Все знают, что пауки имеют странную привычку скапливаться в местах, где грань между нашим и потусторонним миром наиболее тонка. Их, как магнитом, притягивают старые источники, где концентрируются и постепенно набирают мощь невидимые и неведомые нам силы. Неестественно большие скопления пауков Верный признак присутствия здесь в старых и сильных призраков. А паутина окутывает то место, откуда в наш мир являются аشفши мертвецы. Честно говоря, до сих пор я не заметила в лавандовом домике ни одной паутины, но это ни о чём не говорит. Возможно, миссис Эванс просто привыкла часто проходиться по всем углам щёткой для сметания пыли. Но здесь, на чердаке, картина была совершенно иной. Мы проверили, что у нас осталось из припасов. Дорапей забраться вверх по лестнице, Джордж забыл свой рюкзак и сумку внизу, а мы с Локвудом уже использовали все свои цепи и израсходовали почти все запасы соли и железных опилок. По счастью, Локвуд захватил свою сумку, в которой были жизненно необходимые в нашем положении серебряные печати. А на поясе у каждого из нас остались магнетовые вспышки. Ах да, Ещё у нас была с собой банка с черепом. И это оказалось очень, кстати. Я поставила призрак банку рядом с открытым люком. Лицо призрака едва виднелось сквозь холодную тёмную плазму. А сырябы сюда забрались, прошептал он. Даже я и то нервничаю, а ведь я уж и мёртвый. Я смахнула рапирой несколько волокон паутины, болтавшихся возле самого моего лица. Можно подумать, у нас был выбор. ответила я. Если что-то увидишь, дай мне знать. Локвуд подошел к окну, почти такому же высокому, как он сам, раскреп дырочку в покрывающем стекло ини и заглянул в нее. Окно выходит на улицу, сказал он. Вижу внизу призрак лампы. Ладно. Итак, источник должен быть где-то здесь. А осторожно все осматриваем, находим его, нейтрализуем и дело с концом. Мы приступили к поискам. Мы двигались как альпинисты на большой высоте, медленно, осторожно, внимательно осматриваясь на каждом шагу, болезненно сгибаясь под давлением чудовищной потусторонней силы. Возле люка на полу виднелись следы свежие отпечатки рук. Похоже, их оставили мельком заглянувшие сюда полицейские. Совершенно очевидно, что на сам чердак уже много лет никто не забирался. Всё было покрыто толстым слоем пыли. Мы заметили отдельные, едва видные в пыли завитки. Их мог оставить кто-то, совершавший странные круговые движения в воздухе. Именно в воздухе, потому что нигде не было ни единого отпечатка ног. Андерфорд споткнул своей рапирой в углы чердака и вытащил её, густо облепленную паутиной. Я стояла в центре чердака и внимательно вслушивалась. Слышалось в потрескивании промерзающих балок, слабое шуршание паутины, а завывающий над крышей ветер. По черепичной крыше хлестал дождь, барабанил по оконному стеклу, по стенам дома. Однако внутри всё было тихо. Даже снизу не долетал больше шёпот призраков, ни звуков, ни явлений, ни хотя бы призрачного тумана. Только жуткий холод. Наконец мы сошлись все втроём в центре чердака. Я мрачно хмурилась, была в напряжении и дрожала от холода. Локвуд выглядел бледным и раздражённым. Джордж продолжал счищать с рапиры налипшую к ней паутину, водя клинком по краю подошвы своего ботинка. Ну, что скажете? спросил Локвуд. Есть какие-нибудь предложения? Есть. Как школьник поднял руку Джордж. Я проголодался. Нам нужно перекусить. Перебьёшься, ответил Локвуд. Свои бутерброды ты оставила внизу призракам. Я знаю. Вообще-то я надеялся, что Люси со мной поделится своими. Я начала закатывать глаза, но внезапно замерла. Люси? Локвуд, как всегда, первым заметил, что со мной что-то не так. Я немного помолчала прежде чем ответить. Мне кажется, сказал я. Или на той балке действительно кто-то лежит? Эта балка была почти прямо над нашими головами. Свесавшаяся с неё паутина сливалась с прячущимися под скатом крыши тенями, а чуть выше виднелось тёмное пятно, то ли часть самой балки, то ли часть того, что лежало прямо на ней. Расмотреть снизу было сложно, но то, что высовывалось за край балки, могло, пожалуй, оказаться чьими-то волосами. Мы молча внимательно вссмотрелись в это пятно. Потом Локвуд сказал: "Лестницу, Джордж". Джордж отправился за лестницей, втянул её наверх сквозь отверстие люка. "Те парни всё ещё там, внизу", сообщил он. Столпились вокруг цепей. Такое впечатление, будто ждут чего-то. Мы приставили лестницу к балке. Хочешь бесплатный совет? Шевельнулся в своей банке призрак. Самое худшее, что вы можете сделать, это полезть туда, чтобы посмотреть. Лучше киньте магниевую вспышку и бегите прочь со всех ног. Я передала слова Чери полоквуду. Он покачал головой. Если это источник, мы должны запечатать его. Одному из нас придется залезть наверх. Что скажешь, Джордж? За тобой должен после этой кладовки, а? Обычно лицо Дурча выражает не больше эмоций, чем тарелка каши. Вот и сейчас на нём не было заметно ни особого восторга, ни желания залезть наверх. Или ты хочешь, чтобы это сделал я? спросил Лопат. Э, да нет, всё отлично. Дай мне кольчужку. Центром каждого явления призраков является источник предмет или место, к которому привязан тот или иной конкретный призрачный феномен. Если заблокировать такой источник, наложив на него печать, например, накрыв сеткой из серебряных колечек, ниточка, по которой струится потусторонняя сила, обрывается. Поэтому Джорджу взял такую сеть, кальчушку заранее аккуратно уложенную в пластиковый чехол, и полез по лестнице вверх. А та дрожала и раскачивалась под его весом. Мы с локводом остались ждать внизу. Только не говорите потом, что я вас не предупреждал. напомнил ей своей банке череп. Джорджчик забрался на такую высоту, куда едва проникал свет нашего зажжённого фонаря, и приблизился к тонущей в тени балки. Я вытащила рапиру. Свой лок вот уже держал в руке. Мы посмотрели в глаза друг другу. Ну, если что-то и случится, пробормотал Локвод, то скажу я только потому. Из-под балки вылетели белые щупальца, блестящие Гладкие с толстыми концами. Они разворачивались с ужасающей скоростью. Часть щупальцев развернулась вверх, целилась в Джорджа, другие устремились вниз, туда, где стояли мы с Локвудом. Черт, действительно случилось, сказал Локвуд. Щупальца приближались. Мы с Локвудом бросились в рассыпную. Он кинулся к окну, а я в сторону люка. Джордж дернулся, стоя на лестнице. выронил кольчужку и потерял равновесие. Лестница завалилась назад, ударилась отскад крыши, ноги Джорджа соскользнули с неё, и он повис, уцепившись обеими руками за верхнюю ступеньку. Щупальце обвинтилось в пол рядом со мной, легко прошлось сквозь доски и устремилось вниз. Оно состояло из ихора, вещества, которое называется также эктоплазмой. Если не хотите умереть, сделайте всё возможное, чтобы это вещество не соприкоснулось с вашей обнажённой кожей. Вот почему я резко отпрыгнула в сторону и, споткнувшись, выронила свою рапиру. Да не просто выронила, рапира свалилась в открытый люк и затерялась где-то среди столпившихся внизу призраков. Дела наверху, на лестнице, обстояли ничуть не лучше. Держась за лестницу уже только одной рукой, де Жорж выхватил из поясного кармашка магниевую вспышку, И швырнул ее в призрачные щупальца. Вспышка пролетела мимо, ударила себя крышу и взорвалась, осыпав локвы до каскадом раскаленных частиц соли и железа, от которых на нем загорелась одежда. Что ж, зачастую именно так и случается. Одна беда ведет за собой другую. Недурное начало, прокомментировал призрак из своей банки. Его лицо оживилось и радостно осклабилось. когда я промчалась мимо, спасаясь от следующего, несущегося за мной щупальца, а решили на этот раз спалить друг друга, оригинально. Ну а что будет следующим номером нашей программы? Надо мной из балки и стропил крыши вырастали всё новые и новые щупальца. Их слепые, белые, мечущиеся по всему пространству чердака тупоикончики напоминали стебли спаржи, стоявшие на другом конце луквот Тоже выронил свою рапиру и Пятья спиной отступал к окну. Вся передняя сторона его пальто была охвачена язычками серебристого пламени, и, спасаясь от нестерпимого жара, он запрокинул голову. Воды! крикнул он. Есть у кого-нибудь вода? У меня есть. Я нырнула, уклоняясь от очередного светящегося щупальца, и полезла в свою сумку. Нащупав в ней пластиковую бутылку с водой. крикнула. А мне нужна рапира. По чердаку пронесся неестественно сильный порыв ветра и ударил в окно позади локвуда. Раздался звон бьющегося стекла. В настежь распахнутое окно вырвались струи дождя и завывание ветра. Теперь локвуд находился всего в двух, ну может в трех шагах от того, чтобы вывалиться наружу. А падение на улицу с такой высоты стало бы для него смертельным. Воды Люси. Джордж, брось мне свою рапиру. Джордж услышал меня. Он отчаянно изогнулся, вися в воздухе, едва избежав при этом столкновения с очередным щупальцем. Рапира висела у него на поясе, поблескивая клинком. Джордж изогнулся и выхватил её. Я отскочила, пропуская мимо себя летящее по воздуху щупальце, размахнулась и бросила лок к водобутылку с водой. В вот это же мгновение Жорж вкинул мне свою рапиру. А теперь смотрите, что получилось. Рапира и бутылка летят по воздуху, красиво проскакивают сквозь путаницу щупальц, приближаясь ко мне и к Локвуду. Локвуд протягивает руку, и я протягиваю свою. Помните, я говорила вам, что в этом расследовании был момент, когда наша команда действовала слажено и чётко, как никогда. Вот он и настал. Правда, всё закончилось намного хуже. чем начиналось. Карапира просвестила за милю от меня, упала на пол и скользнула в недоступную даль. Моя бутылка ударила локкода прямо в лоб, отбросила назад и вытолкнула его в раскрытое окно. Наступила секундная пауза, а затем раздался голос черепа. А номер, вау. О нет, он повис на ставнях. Обидно. Но всё равно это лучший цирковой трюк, который я видел в своей жизни. Вы все трое ничтожные и ни на что негодные идиоты. Отчаянно танцуя, чтобы увернуться от ближайших камней щупальцев, я пыталась увидеть Локвуда. К моей радости Чере показался прав. Локвуд висел над пропастью, выгнувшись, уцепившись кончиками пальцев за разбитые ставни. Вокруг него завывал ветер. Он трепал ему волосы и норовил сбросить вниз в непроглядную ноябрьскую ночь. Хорошо хоть, что ветер и дождь сбили пламя на одежде Локвуда, и огоньки начали гаснуть один за другим. Но это не означало, что наше положение улучшилось. Теперь каждая секунда могла стать последней для любого из нас. Арапира Джордж лежала в нескольких метрах от меня, но с таким же успехом она могла лежать и где-нибудь в Париже. Призрачные кольца обвили её и колыхались, словно анемоны на коралловом рифе. Ты сможешь достать её, коррекнул Джордж. Сделай сальто через щупальца или придумай ещё что-нибудь. Сам сделай сальто. Это ты напортачил, когда только научился правильно бросать вещи. Это ты мне говорил сама сначала научить бутылки кидать. Мне позволительно, я девушка. И в конце концов я помогла ему погасить пламя. Разве не так? Ну, в каком-то смысле это было так, конечно. Но только от счастья. Наш лидер пытался влезть назад в окно. Его лицо позеленело, пальто всё ещё дымилось. На лбу блохвода, на том месте, куда попала бутылка с водой, появился аккуратный красный кружок. Судя по выражению его лица, поблагодарить меня за это лок вход не спешил. Ко мне направлялось очень длинное серебристое щупальце, и я, натыкаясь на паутине паутины, поспешила отступить к раскрытому люку. Живее, Люси. Азартно подгонял меня череп, сидя в безопасности в своей банке. Оно прямо у тебя за спиной. Лучше бы помог чем-нибудь. Я ахнула, когда щупальце вскользь задело рукав моей куртки. Куртка у меня толстая, но даже сквозь неё меня буквально пронзило холодом. "Я?" удивился череп. "Но я всего лишь грязная кучка древних гнилых костей", так ты, кажется, меня назвала. "Ну и что я могу для тебя сделать?" Дай совет. Подскажи хоть что-нибудь. Это чайенфер. Против него нужно мощное средство. Не магниевая вспышка. Ею ты -то только спалишь здесь ещё кого-нибудь, себя, например. Отгони его серебром, и тогда сможешь добраться до рапира. Но у меня нет серебра. Вообще-то у нас было много серебра, но всё оно лежало в сумке Локвуда, а та была на другом конце чердака. А как насчет того дурацкого жирелия, которое ты постоянно носишь? Оно то из чего сделано? Ну конечно, а жирелия, которое подарил мне летом Локвот, оно из серебра. А серебро сжигает эктоплазму, из которой состоят призраки. Серебро боятся все гости, даже чейнширы, которые являются в виде щупальцев из ихара. А жирелия, конечно, не самое сильное оружие, которым я когда-либо пользовалась, но тем не менее. Да, череп прав. Это лучше, чем ничего, поэтому можно попробовать. Я присела возле стены на корточке и расстегнула застёжку на ажурелье. Пока я это делала, к моим пальцам прилипли длинные нити паутины. Я крепко сжала конец ажурелья в руке и стала размахивать им в воздухе. Когда свободный конец ажурелья коснулся ближайшего камня-щупальца, ко эктоплазма зашепела. Щупальце дёрнулось вверх. и отодвинулась от меня. Почувствовав близость серебра, напряглись и попятились назад другие щупальца. Наконец, вокруг меня образовалось свободное пространство. Я выпрямилась и прислонилась спиной к скату крыши. Когда я прикоснулась пальцами к дереву, на меня накатило волна эмоций. Это были не мои чувства, чужие. Они сочились из древесины, из досок. из гвоздей, которыми были сбиты эти доски. Они долетали до меня из глубины биша на вращающихся щупальцах самого призрака. Ощущения эти были ужасными, болезненная смесь чувства одиночества, обиды и холодной, непреклонной ярости. Чуввы эмоции стучали мне в виски, а я тем временем озиралась вокруг. Здесь, на чердаке, когда-то совершилось жуткое преступление. Оно стало источником энергии, которая движет этим злобным, мстительным духом. Я представила себе, как его щупальца легко и беззвучно проникают сквозь пол чердака и тянутся к несчастным постояльцам, спящим в комнатах внизу. Люси, я очнулась. Это был Локвуд. Он уже забрался назад на чердак, отошёл от окна, даже успел поднять свою рапиру и рубил её клинком ближе к не к нему щупальца. Они лопались, словно пузыри, расплескивая радужные брызги плазмы. Пальто Луквуда превратилось в обгоревший лохмотье. На лбу набухала шишка, но он вновь стал самим собой и был прекрасен. Его освещённое призрачным светом лицо улыбалось мне с другого конца чердака. "Алюси", снова позвал он. "С этим нужно кончать". Он очень зол, крикнула я в ответ, увёртываясь от очередного щупальца. Я вступила в контакт с призраком. Он сильно зол на что-то. И не говори. Зефид надкликнулся сверху Church, подгибая колени, чтобы избежать столкновения с бешено вращающимися щупальцами. Твоя способность к восприятию поразительна. О, как бы я хотел обладать таким же даром, как и у тебя. Да уж, это не самое удивительное открытие, которым ты нас ошеломила. Кивнул локоть, наклонесь над своей сумкой. У меня где-то была печать. Сейчас поищу. А не хочешь ли ты пока помочь Джорджу освободиться? Ничего, ничего. Всё в порядке, сказал Джордж. Можешь особо не спешить. Какое там не спешить? Положение Джорджа оказалось аховым. Он всё ещё висел на одной руке, и было видно, что держится на ней из последних сил. Проходя мимо рапироть Джорджа, я подхватила её, нырнула под лестницу. и толкнул её вперёд. Лестница снова встала под Джорчем. Именно в этот момент у него разжались пальцы, и он рухнул на ступеньки, словно мешок с углем. Лестница прогнулась и затрещала. Но пусть уж лучше сломается лестница, чем шея у Джорча. Представляю, какой неуклюжий мог бы получиться из него призрак. В следующую секунду Джордж вскатился вниз по лестнице, словно пожарный по шарной пошесту. Я бросила ему рапиру и спросила: что там наверху? Мертвец, злобный мертвец. Пожалуй, это все, что тебе следует знать. Джордж поправил на носу очки и набросился с рапирой нащупаться. На другом конце чердака Локвуд вытащил что-то из своей сумки. Люси, я бросаю тебе эту штуку. Забирайся на лестницу и постарайся ее поймать. Он отвел руку назад и отпрянул в сторону. пропуская летящие мимо его лица щупальца. Лёгкий взмах рапирой, и щупальце исчезло. Готово. Лови. А вот локо вот баросать вещи умеет. Ничего не скажешь. Я уже забиралась по лестнице, когда маленький квадратный предмет, перелетев над потолочной балкой, опустился прямо в мою подставленную ладонь. Дворж прикрывал меня сзади, с наслаждением одно за другим рубил на куски щупальца. Я добралась до верхней ступени лестницы, до того места, где она соприкасалась с балкой. А на балке, разумеется, был источник. Трудно сказать, сколько лет он тихо и незаметно пролежал на своём потайном насесте. Слои паутины сгладили контуры костей, окутав их своим мягким серым саваном. Однако всё ещё можно было разглядеть и остатки старомодной одежды. И два вывернутых под неестественным углом коричневых ботинка, и костяные дуги над забитыми пылью и паутиной глазницами. Полосы темного вещества, не знаю, были это волосы или потемневшие нити паутины, свисали через край балки. Что здесь произошло когда-то? Сам ли несчастный залез сюда или был аккуратно уловлен, что скорее всего, в кладнокровном убийцей? У меня не было времени размышлять об этом. В мозгу бушевало эхо ярости мертвеца. Внизу, в мерцающем свете фонаря, Локвуд и Джордж сражались со щупальцами. В те дни корпорация Sunrise как раз наладила выпуск серебряных сеток в пластиковых футлярах, очень удобных в использовании. Я ухватила сетку за кончик и дала ей полностью развернуться. Она легко скользила между пальцами, тонкая, мягкая, как тонко раскатанное тесто. как усыпанная сверкающими звездочками кожу. Серебро блокирует любые источники. Я размахнулась и накинула сетку поверх балки и лежащих на ней оплетенных паутиной костей. При этом я ничего не испытывала, никаких чувств, и проделала все совершенно спокойно, словно горничная, застилающая простыню и кровать. Сетка опустилась. бушевавший в моём мозгу гнев мертвеца моментально испарился от чувых эмоций не осталось ни следа в голове звенело перекатывалось эхом блаженное тишина щепотьца чингура остановились застыли а спустя секунду исчезли с чердака словно туман на заре вот только что были и уж и нет их каким же большим и пустым показался нам чердак без чингура Мы неподвижно замерли там, где стояли. Я, прислонившись к лестнице, Лопут и Джордж, привалившись к стене, уставшие, молчаливые, с дымящимися клинками рапир. Дымились не только рапиры, но и одна сторона длинного пальто Лопута. К носу у него прилипли серебристые чешуйки пепла. Моя куртка тоже пострадала, обгорела в том месте, где к ней прикоснулось призрачное щупальце. Все волосы у меня были облеплены жирной паутиной. Не обошлось без потерь Джордж порвал свои штаны сзади. А гвоздь или ещё обо что, не знаю. Мы зверски устали. Мы провели на ногах всю ночь. От нас воняло горелой эктоплазмой, солью и страхом. Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись, а затем принялись хохотать. И своей стоявшей возле люка стеклянной тюрьмы На нас кисло смотрело недовольное лицо призрака. Чем урадуетесь, дураки? Практически провалили дело, и хохочет. А мне стыдно, стыдно за то, что я каким-то образом связан с локводами компаний, трое безнадёжных тупицы и идиотов. Но это, конечно, же, не так. Мы не были безнадёжными. Мы были отличными. Мы были лучшими. И не осознавали этого до самого конца, когда стало уже слишком поздно.